Событие 44. -е. Якоб Майер Ротшильд сидел в таверне Ла к а s а дель Абуэло, дом дедушки, и смотрел на капитана Мануэля Луиса Переса с едва уловимой усмешкой. Они только позавчера приплыли в Сан-Тандер, а вот сегодня утром к нему прибежал мальчишка и сообщил, что с русским сеньором хочет встретиться в этой таверне утром знаменитый капитан Перес по прозвищу Пятнистый. Почему Пятнистый? Якоб понял сразу. Моряк переболел оспой, и теперь все лицо было в пятнах. Что будем пить? Поймал Мануэль Луис за фартук пробегающего мимо мальчишку. Я принес бутылку русского виски. р о т ш е л ь достал из холщовой сумки стеклянную бутылку с желтоватой прозрачной жидкостью. Может лучше ром? Но паренька моряк отпустил. Нет, лучше виски. я к о б вынул пробку и плеснул в подставленную глиняную кружку немного жидкости. Потом поставил бутылку на стол, достал из той же сумки две стеклянные рюмки и наполнил их до середины. м а р я к уже успел выпить из кружки и теперь, закрыв глаза, изображал из себя знатока крепких напитков. Вы русские непонятный народ. Разве можно пить из такой дорогой посуды? А если случайно разобьешь, это ведь целое состояние. Попробуйте, Дон п е р е с вам понравится. Я после вашего разговора подарю вам оберюмки. У русских правда есть средства от цинги? о п р о к и н у л пятнистый свою рюмку и снова зажмурился, перекатывая виски во рту. Есть. Вы хотите купить средства от цинги? Удивился Ротшильд. И это тоже. Я хочу нанять ваших русских наемников для охоты на м у р а т а Раиса младшего. И испанец победно откинулся на стуле. Кто это? Вся спесь слетела с сеньора Переса. Он даже поперхнулся очередной порцией виски, прокашлявшись и запив следующей рюмкой. Мануэль Луис посмотрел на Якоба как на больного неизлечимой болезнью и покачав головой процедил: «Это адмирал пиратов и президент пиратской республики в с а л е в Марокко. Бывший голландец Ян Янсен ван Харлем». А зачем это мне и зачем это вам? Ротшильд уже понял, чего хочет этот капитан и понял почему. У меня лучший корабль, а у вас лучшие наемники. По моим данным, м у р а т Раис младший не сегодня, завтра будет возвращаться из набега на французское побережье в районе Ламанша. Прибыль пополам. Кроме того, если мы захватим самого Ван Харлема, то за его голову король Филипп назначил награду. 500 испанских золотых эскуда. Ну и мне хочется самому эту голову отрезать. Этот слуга дьявола убил моего брата. Капитан налил себе полную рюмку, но пить не стал, смотрел на я к о б а Что ж, Ротшильд примерно так эту встречу и представлял. Этот датчанин, капитан и владелец корабля Тритон, на котором они прибыли из Риги в Сан-Тандер, уже р а с т р е п а л всему городку про их плавание и про две стычки с пиратами. Я, копы сам, бы ходил и рассказывал, но знакомых у него здесь не было, и кроме того, он был страшно занят все предыдущие два дня. В Риге на корабль село вместе с ним 30-15 и 17-летних пацанов из Вершилова, д е т и ремесленников и стрельцов, а прибыло в Сан-Тандер более 60 человек, и это только те, кто захотел остаться в Испании и поступить на службу князю Пожарскому. Но начнем по порядку. Это была четвертая поездка Якоба в Испанию. Первые три закончились совершенно спокойно. Охрана каравана скучала и иногда дралась между собой. Как же горячие испанцы! Хорошо хоть не до с м е р т о о убийства, а только до первой крови. И Ротшильд расслабился. Может и врут про всяких пиратов-доразбойников. Да Эта четвертая поездка была другой. Словно судьба решила возместить Якобу нехватку острых ощущений. В этот раз. С ним ехало 30 а вершиловских пацанов с одним единственным стрельцом, десятником сотни Ивана Малинина, т р и ф о н о м Андреевым. Десять ребят, что постарше, им было по 17 лет, должны были стать охраной покупаемого Ротшильдом корабля, а 2 0 1 5 пятнадцатилетних вершиловцев станут учениками матросов, а затем и матросами. Вооруженные детишки были от души. У каждого было два новых мушкета. два больших пистоля, что рейтары приторачивают к седлу, и по одному маленькому пистолю. Плюс у каждого был арбалет новой конструкции. Князь Пожарский назвал эти арбалеты блочными. Выглядел этот странный арбалет как игрушка, но по словам детишек, прицельно бил метров на 40, а стрела летела больше, чем на сотню метров. Ну и у каждого была перевес с десятком метательных ножей и сабля. Неужели эти ребята? Всем этим владеют, удивился Якоб, когда их караван выехал из в е р ш и л о в а До Смоленска добрались быстро и без всяких приключений. Зима, снега много, сани на новых стальных полозьях легко катят по хорошей ровной дороге. Да, они ведь еще и полевую кухню с собой взяли. Напали на них едва караван миновал Витебск, как потом из допроса выяснилось, это были шиши. Во время русско-польской войны разоренные крестьяне Объединялись в отряды и нападали на поляков, в основном на их обозы. Только вот война кончилась пять лет назад, но не и д тиже снова землю пахать. Вот эти партизаны и переквалифицировались в обычных грабителей. А тут граница неожданно, негаданно резко двинулась к в и л ь н о пришлось и шишам поближе к ней перебираться. Нападающих было много, они выбегали из леса и устремлялись к остановленному у п а в ш и м деревом каравану Якоба. Вот тут торговец и увидел в первый раз, на что способны его детишки. До дороги не добежал ни один. Между лесом и дорогой было метров пятнадцать и глубокий снег. Пока шиши преодолевали это расстояние, вершиловцы спокойно достали арбалеты, спокойно зарядили и спокойно выстрелили. И так еще два раза. Потом пошли кинжалами добивать раненых. Потом раздели этих з о р в а в ш и х с я партизан и уложили в гору. Одного сначала допросили, а потом приказали везти к лагерю. Через два часа детишки с десятником Андреевым вернулись с полными мешками добычи и стали разбирать железные миски с горячей кашей. Пришло время обедать. Нет, р о т ш и л ь д слышал, конечно, что все дети в Вершилово уже пять лет тренируются вместе со стрельцами, и среди них есть даже десяток Вершиловских стрелков или снайперов. Что из ста выстрелов попадают в центр мишени, находящейся за 50 метров, все сто раз. Но сейчас по существу мальчишки истребили больше сорока разбойников, причем, как оказалось из допроса, совсем даже необычных разбойников. Это был отряд Шишей, что в феврале 1612 года разбил отряд полковника Струся, шедшего из Смоленска к Москве на подмогу войскам Гетмана Яна Хоткевича. В отряде было почти триста рейтар. Слово шиши придумали сами поляки. Так они называли ограбленных ими крестьян. Переводится слово как бездельник. Что ж, ляхи грабили крестьян и превращали их в шиши, а шиши грабили поляков и превращали их в трубы. Все по справедливости. Привели с собой из разбойничего ь лагеря пацаны и одного пленника. Это был ограбленный неделю назад купец. Он вез из Вершилова во Францию пять коробок карандашей, четыре коробки шоколадных конфет и два набора хрустальных рюмок. Десятник Трофим Андреев осмотрел добычу и вернул купцу все перечисленное, да еще сверх того выдал 20 рублей, чтобы ограбленный мог лошадь с повозкой купить в Полоцке. Пока Трофим перебирал трофеи, Ротшильд на глаз оценил добычу Вершиловских ребят. Золото, фарфор, вазы и бутылки из стекла, зеркала, серебряные и золотые монеты. Все вместе тянуло на несколько десятков тысяч рублей. Вот спрашивается, чего этим разбойникам не хватало? Прода это все, раздели между собой и живи безбедно до самой смерти. Нет, живут в лесу, как звери, и продолжают грабить купцов. Ну а теперь будут в своем христианском аду сковородки горячие л и з а т ь Дальше до самой Риги было все спокойно. Рижский магистрат отвел для москвичей особое подворье, гостинный двор. Подворье было расположено за чертой города, около последней сторожки замкового вала. Подворье было небольшое, и все вершиловцы туда бы не поместились, так что Якоб, оставив Трофима командовать разбивкой лагеря, устремился в порт нанять корабль до Испании. Каждый раз это было проблемой. Так далеко никто не плавал. До Стокгольма, пожалуйста, до Копенгагена легко, а вот до Испании совсем не легко. Во вторую поездку пришлось даже плыть с пересадкой в Амстердаме, но на этот раз повезло. Один датчанин польстился на хорошие деньги и на уверение, что если нападут пираты, то русские помогут отбиться. Корабль назывался Тритон и был это древний трехмачтовый хольк с прямыми парусами на фоке и гроте и латинским на бизане. Длина корабля была метров сорок, и на нем даже было четыре пушки. Магнус Педерсен, капитан и хозяин судна, сказал, что чем быстрее русские загрузятся, тем лучше. Погода портится. На следующий день и отплыли. Операты напали на них через три дня недалеко от острова Бронхольм. Это был голландский гукар. Так, по крайней мере, определил перепуганный капитан. Двухмачтовое судно. Было значительно меньше их Тритона, но на нем было полно пушек. Первым же залпом пираты порвали большой прямой парус на г р о т мачте Тритона и стали быстро догонять жертву. Датчане стали спускать паруса, сдаваться собрались. Только Трофим Андреев посчитал, что это рано, и велел Вершиловцам заряжать все оружие. Капитан Педерсон стал орать, что лучше сдаться, ну заберут товар и отпустят, хоть живым будешь. Тогда десятник приставил заряженный пистолет к его лбу и попросил одного из парнейшек перевести этому д у р а л е ю что все как раз наоборот. Это голландцы в небольшом количестве могут остаться в живых. Пусть капитан и все матросы лезут в трюм, а то еще мешаться будут, если дело дойдет до рукопашной. Не дошло. Когда пять шлюпок полных пиратов приблизились к Тритону на расстояние выстрела, мальчишки дали по ним два залпа из мушкетов. На этом пираты и кончились почти. Лодки уже без управления, по инерции еще приблизились к их хольку и вершиловцы добили оставшихся в живых морских разбойников из больших пистолей. Голландцы подняли косы и паруса на носу судна и дали деру. Правда, на прощание стрельнули из двух пушек. Ядра упали с н е д о л ё т о м Преследовать будем? – спросил Трофим вылезшего из трюма Магнуса. Нет, нужно менять парус на гроте. Явно разочаровано н развел руками датчанин. Вот ведь как человек может меняться. То бегал с мокрыми штанами, то сожалеет, что не может догнать страшных пиратов, которые могли оставить его живым. Третий раз на Ротшильда и Вершиловцев и второй раз на Тритона напали уже в Бискайском заливе, не очень недалеко от Сан-Тандера, и это были марокканские или берберские пираты на гребной шебеке. оторваться от этой посудины тоже бы не удалось. Они зашли на веслах со спущенными парусами против ветра. Только на этот раз никаких лодок не было, был абордаж. Шебека подошла вплотную к хольку, и эти товарищи стали на веревках перепрыгивать на захваченный корабль. Пираты размахивали кривыми саблями и чего-то кричали. Встретил их залп из тридцати одного мушкета, потом еще один, потом два залпа из больших пистолей. Потом перепрыгнувших таки п р и с т р е л и л и из малых пистолей, а потом пацаны на тех же веревках перебрались на шебеку и добили раненых. Весь бой занял минут пять. Пиратов было много, вся палуба шебеки была завалена трупами. Ребята их спора раздели и выбросили на корм рыбам. р о т ш и л ь д был потрясен в очередной раз. У них даже раненых нет. А страшные берберийские пираты, опустошившие берега Европы и наводившие ужас на всех капитанов, всех судов мира, спокойно идут к одну. В чем мама родила? Как такое возможно? Это ведь дети. На что же способен вершиловский полк, где совсем не дети и в котором в двадцать раз больше народу? Гребцами на ш е б е к е были рабы. Они были прикованы к веслам и сопротивления пацанам не оказывали. И вот тут началось удивительное. Всего гребцов было 80 человек, по два человека на 20 пар вёсел. 14 из них оказались за порожцами, еще шестеро тоже русскими крестьянами с польской в о л ы н и Их захватили в рабство татары в 1620 году после разгрома польского войска под Цецорой. Еще пятеро были болгарами. Рыбацкое маленькое суденышко тоже захватили турецкие пираты и продали г р е б ц а м и в Тунисе. Трое были сербами. Там было восстание, и подавив его, турки тоже продали пленных в Тунисе. Остальные были испанцами и французами. Ну и два грека еще. Причем греки оказались православными священниками. Все русские, когда узнали, кто их освободил и куда плывет Тритон, попросились тоже остаться с Трофимом Андреевым в Сан-Тандере. Что там на Украине? Одни пепелища. Интересно, что к русским присоединились и болгары, и сербы, и даже греки. Попросили с ь и трое французов. Так неожиданно русская диаспора в Сан-Тандере сразу увеличилась больше, чем в два раза. Всех остальных рабов Якоб освободил в Сан-Тандере, куда через день причалили оба судна. Он даже им по пять рублей выдал, чтобы те смогли домой добраться. А потом пришлось два дня бегать и обеспечивать жильем этот разросшийся отряд. И вот теперь оказывается, что боевые действия не заканчиваются. Нельзя было отказывать этому пятнистому им жить в этом городе, а значит, местные должны понимать, что это те самые русские и лучше с ними дружить, так как их враги долго не живут. Сколько нужно человека, когда выходим? Допив виски из своей рюмки и пододвигая ее к испанцу, спокойно спросил Ротшильд.